Глава 42 р а Рьяна. Оставшиеся дни до соревнований мы проводили с Даниэлем уже под руководством мистера Мура. Когда дракон впервые увидел моего кота, он огрызнулся. «Зачем он здесь? Нельзя было оставить животинку в комнате?» фыркнул он, зло зыркнув на кота. После поражения на практике, боевых искусств, настроения, да и характер Даниэля стали только хуже. «Не животинка, а мистер Мур. Прояви уважение», — усмехнулась я, глядя на то... как кот вальяжно уселся на пожелтевшей траве и начал внимательно наблюдать за Даниэлем. «Да какая разница, его всё равно не допустят к соревнованиям. Мне начинает казаться, что ты боишься оставаться со мной наедине», — хмыкнул Даниэль. ь н о слушай, ты совсем глупый или притворяешься? Присмотрись внимательно. Между нами связь. Он мой фамильяр. И то, что ты ранее не замечал наличие подобной связи, это проблема твоей слепоты, а никак не моя, и уж тем более не мистера Мура». Даниэль буркнул себе под нос, присмотрелся и тяжело вздохнул. Я была права, и возразить ему было нечего. «Если тебя что-то не устраивает в мистере Муре», начала я свой железобетонный аргумент, «то я могу попросить на наших тренировках присутствовать д а ж н е т а Тебе я не доверяю, а моему фамильяру и моему некроманту да. Он прекрасно поставил тебя на место». Дракон поджал хвост и больше не возникал против мистера Мура. Кот оказался отличным партнёром, который подсказывал мне, что делать, на что обратить внимание. Ещё он прекрасно следил за драконом и не позволял распускать наглому студенту руки. Я была как никогда довольна нашим слиянием. «Ты вся светишься», — отметила Мариса в день, когда должны были начаться соревнования. «Слияние с котом пошло тебе на пользу?» «Более чем. Дракон достаёт и выматывает не так сильно, как прежде. Да и присутствие д а ж н а т а заставило его немного поумерить пыл и прижать свой хвост». «Это хорошо. Удачи тебе на соревнованиях. Победы не желаю. Лишь покажите, что вы сработали с дураком-драконом». «Почему не желаешь победы?» — нахмурилась я, разглядывая себя в зеркале. «Внешний вид меня более чем устраивал. Если победишь ты, победит и Даниэль». Жуткий задавака. «Не хочу его победы», — улыбнулась Мариса. Хмыкнула. «Я всегда любила побеждать, но прошлый год научил меня уступать. Когда стоило это делать? Я в любом случае выйду из соревнования победительницей. Выиграем? Прекрасно. На меня обратят внимание из МНМБ. Проиграем? Так вместе со мной потерпит поражение самый главный зазнайка Академии. Это стоит того». Взяла к а т а на руки и поспешила в холл, где собирались все участники. С Дарнетом мы договорились встретиться после соревнований. До, ни ему, ни мне, не было удобно. «Готовы победить и заработать славу лучшей в о л ш е б н и ц ы Академии не без моей помощи», — поприветствовал меня Даниэль, протягивая ко мне свои загребущие руки. Мистер Мурс реагировал мгновенно, ощетинился и зашипел, предупреждая негодного парня об опасности. «Мне не нужна подобная слава, а всего я добьюсь и сама, без твоей помощи». Руки убрал. Холодно ч и т а л а я. Оставались считанные минуты до начала.